Глава 21. Дин Аткинс решительно смотрел на них, вообще не мигая. Абсолютно невозмутимое лицо. Лицо хладнокровного убийцы. Он признался в убийстве, заявив об этом прямо без всякого лукавства. Шок от его внезапного признания застиг Феона врасплох, как и ее коллег, которые ошарашенно стояли рядом несколько мгновений. Дин Аткинс сделал признание в присутствии своих детей, которые продолжали щелкать контроллерами. Фиона не упустила из внимания этот момент. Или он был самым худшим психопатом и бессердечным убийцей, и его детям угрожала серьезная опасность, или он их разыгрывал. Последнее стало очевидным, когда Дин Аткинс расплылся в широчайшей улыбке, а потом дико захотал. «Вы бы видели свои лица? Какая гордина! Мне следовало пойти в актеры». Фиона не видела ничего смешного в шутке про убийство человека. «Значит, вы не убивались, Сильвей Стэдман?» «Нет, конечно, нет». «Э, «Может, нам не стоит вести этот разговор в присутствии ваших детей?» — подала голос Дэди. «Папа всегда подшучивает над нами. Мы к этому привыкли», — вставил один из мальчиков, не поворачивая головы. ⁇ Эт чтобы вы не теряли бдительность ⁇ крикнул им отец. Мы из-за папы опоздали на выставку собак, сообщил второй ребенок с детской прямолинейностью. Проворачивал свои сомнительные сделки. Если Дин и смутился, то не показал этого. По мнению Фиона его ничто не могло смутить. Так, давайте-ка уединимся. Он повел дам в комнату с бильярдным столом. К счастью, на стенах не было картины с играющими в бильярд собаками. По крайней мере, хоть какой-то вкус у него был, пусть и в малом количестве. Комната представляла собой типичную мужскую берлогу. У одной стены мелькали три включенных игровых автомата «Пакмен», «Фрогер» и «Космические захватчики». Рядом стоял стол для игры в покер, обтянутый зеленым сукном, и картонный Дэвид Бекхэм в полный рост. На дальней стене над всем доминировал гигантский плоский телевизор еще большего размера, чем в кухне. Конечно, этого следовало ожидать. Дин Аткинс устроился за барной стойкой, перед которой стояли вращающиеся табуреты, обтянутые кожей. Он жестом предложил дамам присаживаться и налил себе виски. «Ходить!» Подруги отказались. Фиона решила сразу приступить к делу. «На всякий случай уточним. Вы не убийца» и ваше признание было сделано, чтобы произвести на нас комический эффект. — Ну, оно меня посмешило. Аткинс сделал глоток виски, поморщился, затем добавил побольше содовой. — Ну, да, это есть нет, я не убивал Сильвию Стэдман. Меня и близко не было, когда это произошло. — Но вы были на выставке? — спросила Фиона. Да, но уже после убийства. — На самом деле Макс — пес моих детей, — Обошелся мне в 2000 представляете, взял его щенком. Конечно, гуляют с ним дети, но теперь он им надоел. Они все равно хотели заявить его на конкурс, Самые милые глазки, вы же знаете, каким бывают дети. Они любят выигрывать, а Макс победил в прошлом году. Вот они и хотели получить еще один приз, а может и титул лучшие собаки на выставке». Дин Аткинс выпил виски с содовой и налил себе второй стакан. Мы собрались выходить, когда мне позвонили из Шанхая по поводу одной сделки. Мне потребовалось какое-то время, чтобы разобраться с этим вопросом. Разговор я закончил в 11.28, а конкурс «Самые милые глазки» начинался в 11.30. Мы никак не могли успеть вовремя, в особенности со строгим графиком Мэлори. Дети сильно расстроились, поэтому я позвонил по номеру, указанному на сайте. Мне повезло. Попал сразу на Кеннета Прендивилла. Секретаря клуба собаководов, вы его знаете? Дин не дал им время ответить. Он похож на крысу. Ага, вообще самовлюбленный ханжа. простите, мой французский. Когда Макс был щенком, я водил его и детей на уроки подрессировки, которые вел Кеннет. Суровый, через меру, мужчина сжал кулак. Я один раз чуть не высказал ему все, что думаю, после того, как он рявкнул на моих детей. Но на этот раз я был готов его уговаривать, может, даже предложить кое-какое вознаграждение, чтобы убедить, отложить начало конкурса, но тут сюрприз. Он, сама любезность воспринял мои слова спокойно, очень неожиданно, говорит, о, не беспокойтесь, все нормально, можем перенести на двенадцать, я сообщу остальным, доверьте это мне. Кармакен, — подумала Фиона. Мне даже не пришлось ему ничего отстегивать, сэкономил несколько фунтов. Дети счастливы, но когда мы туда приехали, это уже не имело значения. Стояла скорая, а люди расходились. Выставку отменили. В общем, я то же самое рассказал полиции. — К вам приходила полиция? — уточнила Фиона. Да, — кивнул Дин. — Сидели там же, где сидите вы. И тоже отказались что-либо пить. Феона напрягла мозг, раздумывая о том, чтобы еще у него спросить. Она проверит его рассказ, хотя это казалось бессмысленным, если Аткинс приехал уже после убийства, а его дети это подтвердят. Конечно, он мог приказать им выдать эту версию, если кто-то спросит, но кое-что они все равно сболтнули. Но ваши дети сказали, что вы проворачиваете сомнительные сделки. Он не обращает на них внимания. Они любят подшучивать над отцом. Унаследовали это у меня. Нет, тут все кошерно. У меня есть человечек, который время от времени подкидывает мне хорошие дельцы. Похоже на инсайдерскую торговлю, заметила неравнодушная СИУ. Нет, если компания сама раскрывает информацию, я оплачу человеку за то, чтобы он следил за крупными игроками, директорами компании. Как только они начинают покупать или продавать акции, или делают какое-то важное заявление, он мне об этом сообщает, и я включаюсь в дело, все абсолютно легально. Прозвучала, как хорошо отрепетированная речь, которую держат про запас на тот случай, если кто-то спросит. А судя по тому, как Аткинс ее отбарабанил, он частенько ее произносил. Или просто очень долго тренировался перед зеркалом. Дин сделал глоток виски. «Не волнуйся, я тоже сам сказал инспектору... как его там...» «Инспектор Финчер». «Да, ей. Ее неряшливому напарнику. Он почти ничего не говорил». — Сержант Томс, — подсказал неравнодушная Сью. — По пути на выставку вы, случайно, не видели никого с татуировкой на шее сбегавшего из шатра? — спросила Фиона. Со арчерским бультерьером, — добавила Дейзи. Аткинс не стал скрывать свое предвзятое мнение. — Он ваш главный подозреваемый, и меня не удивляет. Готов поспорить, что он считает себя самым крутым. «Я не говорила, что это он», — заметила Фиона. Аткинс ухмыльнулся, словно поражаясь ее наивностью. «Ой, не надо! С такой опасной собакой мог быть только мужчина». «На самом деле, бультерьеры очень дружелюбные собаки», — заметила Дейзи. Дин покачал головой. «Ну, мне они не, не нравятся. Я их не подпускаю ни к своей собаке, ни к своим детям. Но в ответ на ваш вопрос скажу «Нет, я не видел никого похожего». Они ушли, поблагодарив Аткинса за потраченное время и оставив его с виски и воображалой женой. Дин хотел получить ответную услугу и всучил им пакет с пожертвованиями, предназначенный для кошачьего альянса. Вначале Фиона отказывалась его брать. У них и так накопилось столько пожертвований, что они не знали, что с ними делать. Но Сью заметила, что они могут оставить его на ночь перед магазином Софи, а это вызовет у нее сильное раздражение мы не могли подтвердить рассказ Аткинса, не обращаясь к инспектору Финчер. К их несчастью, времена, когда детектив подбрасывал им крошки со своего стола, давно миновали. Раньше она делилась с ними информацией, но очень быстро об этом пожалела и поклялась больше никогда этого не делать. Хотя кое-что подруги все-таки могли проверить. «Что ты делаешь?» — спросила неравнодушная Сью. «Сью». Фиона рылась в телефоне, пока они легким неторопливым шагом поднимались на пригорок, чтобы вернуться в центр города. Я зашла на сайт клуба собаководства. Здесь указан только один контактный номер. Это номер Кеннета Прендивилла. Я собираюсь написать ему и спросить, правду ли говорил Дин про свое опоздание. Фиона нажала на «Отправить». Путь назад занял гораздо больше времени, чем к дому Дина Аткинса. Дама многократно приходилось останавливаться, потому что владельцы собак дружно вышли на вечернюю прогулку со своими питомцами. Собаки приветствовали друг друга, заставляя владельцев останавливаться и обмениваться неловкими смешками или очевидными вопросами про породу питомца. После третьей подобной встречи Фионе в голову ударила мысль — «Помните нашего парня с бультерьером, который все время от нас ускользает? Я вот что подумала. Все владельцы собак останавливаются и болтают, как мы сейчас». Фиона перебил сигнал ее телефона. Она достала мобильный и проверила сообщение. «Таткин, это Пренди Он все подтвердил. динаткин звонил ему и спрашивал, можно ли отложить конкурс «Самые милые глазки». «Значит, он говорил правду». Это не обрадовалось его. Да что ж такое? Еще один подозреваемый салиби. Так о чем я говорила? спросила Фиона. О том, что владельцы собак останавливаются и болтают, напомнила ей Дэйзи. О, да! Хозяева останавливаются, перебрасываются приветствиями и всегда выгуливают собак в одном и том же месте. Я так делаю. Я вижу одни и те же лица и морды. Я подумала, что этот парень с бультерьером. — Должен делать так же. Он наверняка выгуливает пса в нашем районе. Кто-то должен был его видеть на прогулке. — Все правильно, — кивнулась Ю. — Значит, нам нужно пройтись по местам выгула собак поблизости и поспрашивать людей, — предложила дейзи. Вот именно, — кивнула Фиона. — В эти выходные пройдемся по всем популярным местам и прощупаем почву. Дамы улыбнулись, стоя под светом фонаря. Это было похоже на настоящий план. И, кажется, у них, наконец, наметился прогресс. После полного затишья этот план должен был принести результат. Фионе не хотелось показаться самодовольной, но она думала, что у ее идеи есть неплохой потенциал. Саймон Лебон так не думал и поднял лапу на фонарный столб.